Толян вошел в бильярдную, насупившись, и попытался как можно незаметнее проскользнуть мимо охраны. Черные очки закрывали лиловый синяк под глазом, но физиономия его и без того носила отчетливые следы свежих побоев. — Эй, Толян! — окликнул его охранник, радостно осклабившись. — Тебе не как рыло начистили! Кто это так постарался? — «В аварию попал», — недовольно ответил Рыжий и торопливо прошел в кабинет штабеля. «Хорош!» — мрачно произнес шеф вместо приветствия. «Кто же это тебя так разукрасил? Неужели алкаш-художник так отделал?» «Да нет», — неохотно выдавил Рыжий. «Художника картины не было, ее по ошибке забрал этот профессор Аристархов». Прочел он по бумажке, чтобы не перепутать фамилию. Эрлих, как обычно сидевший в уголке, присвистнул. Штабель с интересом повернулся к своему консультанту. — Семен! — Это что, тот самый, который копиями занимается? — Он. — Он, Сережа, — подтвердил консультант. — И ты недоумок! — Полез к этому профессору, никого не спросясь!» Толян покаянно кивнул. «Профессор, гнида! Здоровый, как лось!» — сказал он жалобно. Штабель оглушительно захохотал. Эрлих тоже вежливо, негромко рассмеялся. Отсмеявшись и вытерев платком выступившие на глазах слезы, Штабель сказал «О, Мариэл!» «Ты что ж думаешь, это тебя профессор Аристархов лично так отработал?» «А кто же?» — удивленно пробасил обиженный Толян. «Это Корней Васильевич», — продолжая улыбаться, пояснил Эрлих, — «телохранитель профессора». У Рыжего полегчало на душе. «Быть побитым каким-то профессором — позор несмываемый, а телохранитель хоть и старый, а...» Все ж так и профессионал. Это не так стыдно. Ты инвалид умственного труда. Штабель стер с лица остатки веселья и заговорил мрачно и зло. Хоть ты и развеселил нас с Семеном, но я тебя держу не как клоуна. Ты дело провалил на все сто процентов. Даю тебе последний шанс. Сам дело провалил, сам исправляй чтобы к завтрашнему дню картина была у меня «Семен!» авторитет повернулся к эрлиху ты всегда все знаешь да этому дебилу на водку эрлих кивнул достал из кармана мобильный телефон и сделал несколько звонков говорил он вполголоса и как талян не прислушивался смог разобрать только отдельные слова Наконец, Эрлих повернулся к нему и заговорил. Аристархов уже отправил основную партию своих копий во Францию, но одна картина по какой-то причине в эту партию не попала. Судя по всему, это и есть наша вещь. Сегодня днем Аристархов встретился с одним сотрудником Академии художеств, у которого подписана командировка в Париж, Это не может быть простым совпадением. «Кто?» Коротким вопросом прервал Семена Борисовича штабель. «Дмитрий Алексеевич Дрозд», также лаконично ответил Эрлих, «улетает самолетом авиакомпании Пулкова завтра утром в 10.00». «Все понял?» Штабель повернулся к Рыжему. «Завтра с утра будешь в аэропорту». «Это твой последний шанс. Если не достанешь картину, лучше не возвращайся». «Мне бы...» — промямлил окончательно деморализованный Толян. «Но что тебе еще?» Штавель явно не хотел больше его видеть. «Мне бы фотку его, чтобы не ошибиться». «Да уж...» «Постарайся на этот раз не ошибиться!» Сурово пророкотал авторитет, — — Семен, достанешь этому сыну полей фотографию этого вашего дятла? — Дрозда, — мягко поправил Семен Борисович. — Обязательно достану. У жителей Петербурга Называть их в общей массе петербуржцами не поворачивается язык, поскольку многие из них удивительно мало соответствуют этому благородному имени. Есть много причин гордиться своим городом. Это и неповторимая панорама Невы в обрамлении чудесных ее берегов, гранитных набережных, исполненных строгого великолепия и фантастические переливы негаснущего неба белыми июньскими ночами, небо, служащего драгоценным фоном для силуэтов адмиралтейства, Петропавловского шпиля, Растральных колон и кунсткамеры и непрезойденные шедевры Растрелли и Воронихина, Кваренги и Росси, Захарова и Трозини и многое-многое можно еще перечислять. Однако у жителей Петербурга много есть причин и для горького стыда, для обиды за свой город, Это и пьяные бомжи на прекрасных центральных улицах, и груды мусора в двух шагах от сказочных дворцов и сияющих огнями магистралей, и разрытые мостовые в самом центре города, закопать и заасфальтировать, которые не могут многие годы. Одна из таких причин для стыда — это международный аэропорт Петербурга «Пулково-2». Странно, что, несмотря на устойчивую, хорошо известную традицию советских времен, делать все международное помпезным, с размахом и показной роскошью, Международный аэропорт северной столицы напоминает внешним своим обликом железнодорожный вокзал в захолустном райцентре. Бедное, тесное, кое-как оштукатуренное здание наводит на прилетающих неизбывную тоску и мысли о глухой провинции. Кажется, что, завернув за угол, непременно увидишь козу на привязи, мирно щиплющую травку, а то и свинью, почивающую в луже. Впрочем, Митя Дрозд, искусствовед и преподаватель Академии художеств, подъезжая к тоскливому зданию аэропорта, не слишком задумывался о его архитектурном божестве Он испытывал два достаточно сильных чувства, по сути своей весьма противоречивых. С одной стороны, он радовался выпавшей ему поездке в Париж, с другой волновался из-за картины, которую заставил его вести Аристархов. Он знал, конечно, что у Андрона Аскольдовича налажены с таможней надежные связи, но, тем не менее, вполне естественный страх человека, который против своей воли неожиданно стал контрабандистом, не оставлял его ни на минуту. Маршрутное такси высадило дрозда возле аэропорта и повернула дальше, в авиагородок, где живут многие сотрудники двух петербургских аэропортов. Митя поспешно направился в зал отлета. Регистрация пассажиров на парижский рейс уже началась, но, как обычно, происходила необычайно медленно. Из четырех стоек работали только две, причем одна из них предназначалась для каких-то мифических, очень важных персон, трех заглавных букв. ВИП по современной терминологии. Поскольку этих персон – на рядовом рейсе, естественно, не предвиделось, то девушка за стойкой просто скучала, а все пассажиры вытянулись в огромную очередь ко второй стойке. По залу неторопливо двигалась уборщица, довольно представительная дама средних лет, в немарком сером халате. Она, на удивление, неловко управлялась со своими инструментами, ведром и шваброй, и, подойдя к очереди, ожидающих регистрации пассажиров, постоянно задевала шваброй то ноги отлетающих, то их чемоданы. Впрочем, пассажиры в предотлетных волнениях не обращали на нее внимания, как на неизбежную, хотя и досадную деталь интерьера. Митя Дрозд не был исключением. Он перебирал в памяти необходимые дела, в который раз недобрым словом мысленно поминал Аристархова и прикидывал, какие подарки сможет приобрести на свои небольшие валютные средства. В это время к нему подошла совсем молоденькая девушка в скромном костюме с длинными каштановыми волосами и спортивной сумкой на плече. «Извините, пожалуйста», — обратилась она к Мите, — «я первый раз лечу за границу» и не умею заполнять таможенную декларацию. Скажите, что нужно писать вот в этой графе?» С этими словами девушка сунула Мите под нос серенький листочек декларации. Девушка была симпатичная, и Митя счел своим долгом войти в ее положение. Вынув из кармана ручку, он показал неопытному созданию, куда нужно вписать страну назначения, куда собственное гражданство объяснил, что полагается декларировать, а что не обязательно. Судя по декларации, девушка летела в гановер на сорок минут позднее дрозда. Разговорившись с очаровательным существом, Митя на какое-то время забыл о своих вещах аккуратной горкой, сложенных на полу. Неловкая уборщица возила своей шваброй совсем возле его ног, Митя, недовольно поморщившись, переступил чуть в сторону, но не заподозрил ничего плохого. Он не заметил, как липовая уборщица одним ловким движением подхватила футляр с аристарховской картиной, засунула в свое ведро, вытащила из ведра другой точно такой же футляр и положила его на место прежнего. Но уборщиц никогда не обращают внимания, поэтому никто из пассажиров и сотрудников аэропорта не заметил подозрительных манипуляций с футляром. Только девушка с каштановыми волосами наблюдала за ними краем глаза, делая одновременно вид, что внимательно слушает объяснение Мити Дрозда. Убедившись, что уборщица успешно завершила подмену, девушка очень любезно поблагодарила Митю и направилась в сторону дамского туалета. Там ее уже поджидала Надежда Николаевна Лебедева, которая сняла серый халат, временно превративший ее в уборщицу, и убрала весь свой нехитрый инвентарь в большую клетчатую сумку, с какими ездят за границу челноки. Туда же спрятала она и футляр с картиной. «Ну, девочка, молодец!» — похвалила она Лену. «Отлично ты его отвлекла!» «Ох, тетя Надя!» — Лена вытерла платочком бисеринки пота со лба. «Как я нервничала! Боялась, что она обернется и увидит, что вы делаете!» «Да что ты!» — усмехнулась Надежда. «Он от тебя глаз не мог отвести!» «Ну ладно, сейчас нам нужно быстро исчезнуть из аэропорта». Очередь на регистрацию двигалась невыносимо медленно. Митя Дрозд попросил лысого краснолицего толстяка присмотреть за своими чемоданами и, взяв только футляр с картиной, оставить которую без присмотра побоялся, пошел в туалет. Следом за ним, в том же направлении... Двинулся молодой толстомордый здоровяк с маленькими голубыми глазками и коротко подстриженными рыжими волосами. Митя Дрозд не обратил внимания на рыжего. Подставив руки под струю воды, он увидел его отражение в зеркале за своей спиной, но опять же не придал этому значения. Он включил сушилку для рук, и в это время на голову ему обрушился пудовый кулак Толяна, оглушив Митю, бандит аккуратно опустил его бесчувственное тело на кафельный пол, убедился в отсутствии свидетелей и быстро вытащил из футляра свернутый в трубку холст. Перед входом в туалет послышались чьи-то шаги. Толян заторопился, вытащил у себя из-за пазухи злополучное утро на птицеферме и засунул его в футляр к дрозду. Спрятав у себя на груди взятый у Мити холст, он быстро выскочил наружу. — Мужчина, вам плохо? — Мужчина, что с вами? — Мужчина, может быть, вам врача вызвать? Митя-дрозд мучительно застонал и приподнялся. Он лежал на холодном полу туалета, над ним склонилась толстая пожилая дежурная которую позвал пассажир наткнувшийся на безжизненное тело дежурная побрызгала на несчастного дрозда холодной водой он застонал и сел голова болела но заметных повреждений не было первым делом он схватился за футляр с картиной футляр был на месте но проверять при дежурной его содержимое Митя побоялся. Восстановив в памяти предшествующие события и вспомнив бандитскую физиономию в зеркале, он понял, что стал жертвой нападения. Целью этого нападения, скорее всего, могла быть картина. Но дружил Аристархов. И ведь теперь он душу вынет, если картину украли. Постанывая и качаясь, Митя встал на ноги и заявил сердобольной дежурной «Не волнуйтесь, со мной все в порядке, у меня бывают обмороки». После этого он выразительно посмотрел на нее, давая понять, что ей стоило бы покинуть мужской туалет. Несколько обиженная дама вышла, и Митя тут же открыл футляр. Холст внутри был. Может быть, его подменили? Дросто, глядевшись по сторонам, развернул сверток. Перед ним во всей своей красе предстали гагочущие гуси. От души отлегло. Картина была на месте. Но черт возьми! Чего ж тогда хотел рыжий бандит? Для какого беса он зашел в туалет вслед за несчастным искусствоведом и оглушил его молодецким ударом? Митя проверил карманы. Документы, билеты и деньги были на месте. Он пожал плечами. Проишедшее было выше его понимание. Ему, конечно, и в голову не могло прийти, что несчастный холст только что подменили дважды. Сначала прямо у него на глазах фальшивая уборщица заменила первое утро на птицеферме, под которым скрывался подлинник Шагала, на копию Клода Жибера, выполненную многодетным и замученным жизнью Михаилом Рувимчиком. Потом, оглушив митью, рыжий Толян подменил фальшивого Жибера на настоящего, записанного вторым утром на птицеферме. Толян, и вообще-то не блиставший интеллектом, на этот раз превзошел самого себя и в спешке даже не взглянул на украденную картину. Ему велели взять ту, которая была в футляре у искусствоведа, и подсунуть ему обратно свою, чтобы тот не поднял шума в аэропорту и не привлек к Толяну внимание. Так он и сделал. Когда уже в своей машине он развернул холст, он даже и тут ничего не понял. Картина была хорошая. Красивая голая девка возле бассейна — Шефу наверняка понравится. А что там должно было быть нарисовано? Вроде шеф говорил, тоже гуси. Ну так эта картина еще лучше. Ладно, шеф сам разберется. Толян погнал на Петроградскую сторону, а Митя дрост постановая, вернулся к стойке регистрации. Его очередь уже подошла, и краснолицый толстяк, которому Митя поручил присмотреть за своими чемоданами, нервно оглядывался по сторонам. Митя поблагодарил его и протянул девушке за стойкой свой билет. Полчаса спустя самолет авиакомпании Пулкова с Митей Дроздом и подлинником картины Клода Жибера «Бассейн в гареме» на борту поднялся в воздух и взял курс на Париж.